Страница 347, глава 16. Дух и материя. Предел противоположности. Что первично, понятие материи или мировоззрения? Этот вопрос не менее важен для определения существа материи, чем вопрос, что первично, материя или сознание. Понятие материи не дается человеку априори, Не с него, как понятие, начинается формирование мировоззрения человека, и далеко не в каждом индивидуальном мировоззрении оно, между прочим, имеется. Но если уж оно есть, то выступает результатом прежде всего самостоятельного миросмысления. Ведущим началом процесса формирования мировоззрения личности, а значит и понятие материи, является жизненный опыт индивида, его чувства, переживания, понимание внешнего мира в связи со своим личным бытием. Именно через этот опыт преломляется знание о мире и об отношении к внешнему миру, получаемое при чтении философской, религиозной или художественной, научной литературы. Материя как понятие – это прежде всего результат внутриличностного осмысления мира и его личностных оценок. Вопрос о сущности понятия материя затрагивает основы любого более или менее развитого, а тем более философского мировоззрения, и его обсуждение не может не инициировать при множественности индивидуальных воззрений на мир и множественность трактовок материи их своеобразие, порой полярность и альтернативность. Но философский плюрализм не исключает единство по каким-то важнейшим параметрам, и эта общая значимость основания формируется и укрепляется прежде всего ориентацией на общечеловеческий опыт, на принцип научности при его ассимиляции. С этой позиции можно было бы избежать как излишней релятивизации понятия «материя», так и полной его унификации, стандартизации. И по проблеме материи необходимо постепенное, но систематическое наращивание моментов взаимопонимания среди философов, причем как между сторонниками материалистической ориентации, так и между представителями материализма и идеализма. Материя и материализм зачастую предстают перед своими оппонентами об искаженном образе. До сих пор для многих из них материя – костное, бездуховное образование, а материалисты – Люди, либо недооценивающие, третирующие дух, духовность, либо вообще лишенные духовности, и сами материалисты нередко способствуют такому мнению, отделяя чрезмерно материю от духа. Правда, при этом мы можем иронизировать и по поводу идеализма, в связи с нападками которого на материю Лев Шестов В странствованиях по душам а заметил, что на самом-то деле материя самая покорная, подающаяся человеку сущность, вся беда, все трагедии человечества не в ней, а в идеях. Страница 348. Кавычки открываются. «Самый страшный враг всего одушевленного – некостная материя. Самый страшный и беспощадный враг этой идеи», – подчеркивал он. «С идеями, и только с идеями нужно бороться тому, кто хочет преодолеть ложь мира». Кавычки закрыты. Шестов. Лев. Странствование. По душам. В книге «На переломе. Философские дискуссии двадцатых годов. Москва. 1990 год. Страница 382». Но дело даже не в этом, а в том, что понятие материи, как и всякое понятие, постоянно меняется, оно уже другое, другим становится и дух. И не во встречном ли движении друг другу они способны одолеть свою инертность и косность? На этом пути ни материализм, ни идеализм ничего не теряют из своего существа, но, очищаясь еще от одного мифа, способны в более достойных формах полемизировать друг с другом. Кстати, о гносеологическом основании полемики. Нет, наверное, ни одной, сколько-нибудь существенной проблемы в философии, по которой не имелось бы столкновения позиций среди специалистов. Однако немало было и таких дискуссий, в ходе которых развертывался спор о разных предметах, особенно при заявках каждой из сторон на единственно верное понимание или на единственное истинное определение понятия, ставшего предметом обсуждения. Примеры – обсуждение понятий философия, противоречие, развитие, причина, качество, система и других. Сознание работало на исключение многообразия в области дефиниций. Оно не принимало мысли, что дефиниций может быть много, ибо много сторон предметов, но такая направленность мышления ведет в тупик. Гегель писал, кавычки открываются – Правильность даваемого определения, многоточие, зависит от характера тех восприятий, которые послужили его исходным пунктом, и от тех точек зрения, с которых его давали. Чем богаче подлежащий определению предмет, то есть чем больше различных сторон он предоставляет рассмотрению, тем более различными оказываются даваемые ему дефиниции. Кавычки закрыты. Энциклопедия философских наук. Москва, 1974 год, том 1, страница 413. Понимание этого обстоятельства могло бы стать одним из факторов выявления и усиления общезначимых сторон и в подходе к понятию материи в наши дни. У некоторых из тех, кто читает работы по философии, чувствуется паническое настроение. Нет единственно верного, директивного, что ли... Определение. А то, что было рушиться, появилось множество других, значит, наступил философский кризис. Страница 349. Самоочищение философии касается прежде всего нас самих, и это единственно возможный путь к недопущению каких-либо кризисов определении понятия материи множество, можно составить их перечень, и в нем окажется, наверное, более сотни таких, которые будут годны для применения в тех или иных познавательных ситуациях. Но сложность в том, какие из них или какое из них взять в качестве исходного. Многие философы считают, что в качестве исходного определения понятия материи следует взять следующее, курсив «материя». Это объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отображаемая им. Конец курсива. Высказаны достаточно существенные аргументы, обосновывающие познавательную эффективность этого определения. Можно дополнить их еще одним, связанным с подходом к данному понятию через представление о сущности мировоззрения и его основной вопрос.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 В чем смысл жизни? Возможно ли личное бессмертие? Есть ли счастье? Что такое мир в целом? Конечен он или бесконечен? Что такое истина? Что такое добро, зло, справедливость? Что такое красота, любовь? Эти и многие другие вопросы развертываются в систему ответов на них в воззрении человека на мир, на свое отношение к этому миру. Мировоззрение индивида – построено на противоречивости взаимоотношений его внутреннего мира с миром внешним, а потому оно, по сути своей, антинамично отталкивание «не я» сопряжено со стремлением к единству, стремлением к тождеству с ним рождает его отрицание. Как вечно дихотомия человеческого существования – конечности тела и бесконечности духа, так неизменно и дихотомия отношений личности и внешнего мира. В индивидуальном мировоззрении «я» равновесно «не я». Если для биологии или космологии человек только одно из многих явлений в ряду других, то в мировоззрении «я» и «мир» сопоставимы друг с другом, что служит основанием для положения об антропоцентричности мировоззрения. С этой точки зрения становится ясным, почему такие понятия, как добро, истина, справедливость являются философскими, не будучи в формально-логическом плане, а многие другие, отражающие всеобщие формы движения материи, вещество, поле притяжение и тому подобное, не имеют философского статуса. Страница 350. В центре мировоззрения проблема человека. Назначение мировоззрения – обеспечение человека самыми общими понятиями, идеями, представлениями о ценностях, регулирующими его взаимоотношения с внешним миром. Теряя жизнь, человек, естественно, теряет и мир. В этом плане приведенное выше определение материи максимально философично – Оно характеризует материю прежде всего через основной вопрос мировоззрения, а не через понятие вещества или набор его свойств, что часто имело место в прошлом. Определение же материи через понятие вещества не отвергается начисто, оно может и должно быть включено в ряд других, дополнять их, но при этом главным должно оставаться все-таки философское определение. приведенном определении материи Фигурирует понятие сознания, однако в нашей философской литературе при рассмотрении понятия материи содержание понятия сознания поясняется редко, а в результате мы не используем многие возможности для обогащения представления о материи, для уяснения его мировоззренческого смысла. Можно принять, что сущность сознания заключается в обобщенном и целенаправленном отражении действительности, в предварительном мысленном построении действий и предвидение их результатов, а в разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека. Смотри Спиркина а. Г. Основу философии. Москва, 1988 год. Страница 132. Данное определение относится лишь к сознанию человека как индивидуума, и на большее, по-видимому, не претендует. О сознании смотри главу 9, параграф 1. Как для индивида, так и для других субъектов весьма значимой в общемироводренческом плане оказывается проблема соотношения понятий «человек» и «мир». При этом следует учесть изменчивость содержания понятия «сознание» и понятия «мир». Для общественного на уровне общества сознания внешним миром будет природа и общественное бытие. Но помимо отмеченных форм сознания существуют другие – Изучается своеобразная форма мышления, машинная, электронный мозг, искусственный интеллект, о которой в начале нашего столетия философия, по-видимому, даже не догадывалась. Весьма вероятно, что существуют формы мышления инопланетного характера. Представление о такого рода сознаниях развивается сейчас в виде гипотез. Страница 351 Так или иначе, а современный уровень науки и практики ставит перед философами задачу дальнейшей разработки понятия сознания в его предельно обобщенном виде и корректировки в связи с этим традиционного определения материи. Раскрытие понятия сознания хотя бы только в его функциональном плане может служить важной предпосылкой для уяснения философского смысла понятия «материя». Затрагивая основной вопрос философии, мы порой не задумываемся над тем, какие понятия соотносимы с понятием «материя». Наряду с сознанием мы употребляем, например, термин «мышление», говорим о соотношении мышления и материи, однако при таком подходе, Самом по себе целесообразном для реализации вполне конкретных целей, а значительно суживается и объединяется содержание категории, противостоящей в гносе логическом отношении категории материя. Сознание не тождественно мышлению. Помимо рационального познания, индивидуальное сознание человека включает в себя чувственное отражение действительности, ощущения, восприятие, представления. Сюда вовлечена также область человеческих эмоций, переживаний. Вполне возможно соотносить понятие «материя» даже с психикой вообще, имея в виду, что психика человека – это область сознания и сфера бессознательного, включая подсознательное. Можно употреблять понятие «высшие формы духа» в мировоззренческом отношении, точнее, соотносить природу с духом. Понятие «дух» оказывается более богатым по содержанию, чем мышление. Как отмечается в литературе, дух выступает в разных формах бытия, как дух отдельного индивида, личный дух, как общий коллективный дух, объективный дух, например, дух народа, и как объективированный дух в совокупных завершенных творений духа, например, в произведениях искусства. В персоналистическом экзистенциализме, ставящем центр своих теоретических построений, личность человека, в составе признаков духа указывается следующее – разум, чувство долга, совесть, милосердие, добротолюбие, стыд, справедливость, любовь, сердечность, чувство стыда, раскаяние и другие. Бердяев писал, кавычки открыты, «дух, многоточие, на земле». Многоточие, образим не в объективных структурах, а в свободе, справедливости, любви, творчестве, в интуитивном познании, не в объективности, а в экзистенциальной субъективности, кавычки закрыты, «дух» и «реальность». Философия свободного духа, Москва, 1994 год, страница 456. Дух имеет многие признаки, в том числе такие, которые рациональным путем нельзя уловить. Вследствие такой сложности духа, как особого феномена бытия, его определение в понятиях затруднительно. «Дух не есть видимая вещь, он совсем не есть вещь среди вещей». Страница 352. Дух раскрывается в субъекте, а не в объекте. Кавычки открыты. Дух – есть иное, высшее качество существования, чем существование душевное и телесное. Трехчленное понимание человека – как существа духовного, душевного и телесного имеет вечный смысл и должно быть удержано. Но это совсем не означает, что в человеке есть как бы духовная природа наряду с природой душевной и телесной. Это значит, что душа и тело человека могут вступить в иной, высший порядок духовного существования, что человек может перейти из порядка природы, порядок свободы в царство смысла. Из порядка раздора и вражды в порядок любви и соединения. Реальность Духа имеет иной генезис. Эта реальность не от объекта, а от Бога. Кавычки закрыты, там же страница 366. По Бердяеву, между прочим, Бог не создает природу как причина, следствие. Бог творит ее в том отношении, что придает ей ценность. Бог творит и личность, приобщая ее к истине, добру и красоте. Кавычки открываются. Дух носит аксиологический характер. Дух есть истина, красота, добро, смысл, свобода. Кавычки закрыты. Там же страница 382. Кавычки открыты. Дух личен и раскрывается в личности, но он наполняет личность сверхличным содержанием. Кавычки закрыты. Там же страница 370 Кавычки открыты. Дух есть божественный элемент в человеке. Кавычки закрыты. Там же страница 379 Сопоставляя дух и природу, Бердяев указывал на то, что дух не характеризуется тем, чем всякая природная вещь, пространством и временем. На эту сторону еще до Бердяева обращал внимание Владимир Соловьев. Он писал... Кавычки. Главное свойство этого вещественного бытия есть двойная непроницаемость. Первое – непроницаемость во времени, в силу которой всякий последующий момент бытия не сохраняет в себе предыдущего, а исключает или вытесняет его собою из существования, так что все новое в среде вещества происходит насчет прежнего или в ущерб ему. И второе – непроницаемость в пространстве, в силу которой две части вещества, два тела, не могут занимать за раз одного и того же места, то есть одной и той же части пространства, а необходимо вытесняет друг друга. Таким образом, то, что лежит в основе нашего мира, есть бытие в состоянии распада, бытие, раздробленное на исключающие друг друга части и моменты, в кавычки закрытые, смысл любви. Сочинение в двух томах, том второй, Москва, 1988 год, страницы 540-541. Дух же, по Владимиру Соловьеву, лишен этой двойной непроницаемости. Одно из высших проявлений духа ⁇ любовь, Она всепроникающая. Открыты. Если корень ложного существования состоит в непроницаемости, то есть во взаимном исключении существ друг другом, то истинная жизнь есть то, чтобы жить другом, как в себе, или находить в другом положительное и безусловное восполнение своего существа. Истинное соединение предполагает истинную раздельность соединяемых, то есть такую, в силу которой они не исключают, а взаимно полагают друг друга». Кавычки закрыты, там же страница 544.